«Мам, а я тебе тогда отказалась», – прервала ее рассказ я. «Ну и правильно сделала», – хохотнула мама. Мама пришла забирать меня из школы, в штанах канареечного цвета и красной майке. Более того, к моему ужасу у нее была короткая стрижка, почти ежик, тогда как всем девочкам внушали, что главная красота женщины и ее достоинство – длинная коса. Что я еще могу сказать в свое оправдание? Мама зашла за мной в школу, когда уроки еще не закончились, И у всех на виду стояла и курила в школьном дворе. Ну да, Кавказ, село, женщины, которые встают в присутствии мужчин, и моя курящая мама. Позор на пять поколений вперед. Нет, на семь. «Это твоя мама приехала?» – спросила учительница, не без интереса, глядя в окно. К окнам в этот момент прилипла вся школа на всех двух этажах. И вот в этот самый момент я отреклась от собственной матери. Сказала «нет». «Конечно, я хотела, чтобы моя мама тоже ходила в черной юбке» и прятала косу под платок, а не пуляла бычок в кусты метким движением. «Я тебя тогда увидела, мне нехорошо стало», — сказала мама. «Тебя как будто подменили. Хоть ты прожила у бабушки всего месяц, совершенно другая девочка стала. Что со мной было не так? Все так, по местным меркам. Ты смотрела в землю, и даже на меня глаз поднять боялась. в платке, длинные юбки. Хотя ты была еще маленькая и могла носить все, что угодно, ты превратилась в тень». Кивала, молчала, двигалась бесшумно. Живая, веселая девочка в модном сарафане стала существом, которое даже дышит по специальному разрешению. «Так все девочки ходили», – пыталась оправдаться я. «Да я знаю, но ты-то другой была. Ты была москвичкой, у тебя была бабушка, которая ломала традиции, и я, которая вообще все сломала и уехала. А ты хотела быть как все, даже улыбаться перестала. Я тогда испугалась. Мне все вокруг говорили, что я должна быть хорошей» чтобы не быть похожей на тебя. Они говорили, что ты всех опозорила, поэтому и уехала. А своего мозга у тебя не было? У бабушки спросить не могла? Я боялась. Думала, ты будешь ругаться, если я буду плохо себя вести».